пусть и на расстоянии, и испытывать к ним сочувствие. Под конец она вдруг заявила. «Еще я ходила есть мороженое с Антонио». Меня как будто ударили под дых. «Как он?» «Нормально». «Обо мне что-нибудь говорил?» «Ничего». «Когда он уезжает?» «В сентябре». «Значит, Марчелло так ничего для него и не сделал?» «Кто б сомневался?» «Что это значило?»